После бурных споров принц де Конти был назначен главнокомандующим королевской армии вне Парижа вместе с герцогом Дельбефом, герцогом Бульонским и маршалом де в качестве генерал-лейтенантов. Герцог Лонгвиль без особого назначения состоял при своем взятии, а герцог де Бофор.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 На нашей стороне, во-первых, как вам известно, конечно, принц Конти, герцог Лонгвиль, герцог Бафор, герцог Дель Беф, герцог Бульонский, герцог де Шеврес, господин де Брисак, маршал де Ламот, господин де Луинь, маркиз де Витри, принц Марсельяк, маркиз Нуармутье, граф де Феск, маркиз де Лек, граф де Монрезор, маркиз де Севинье и еще многие другие. А Рауль де Бражелон взволнованно спросил Атос. Д'Артаньян рассказывал мне, что, уезжая,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 Это друзья господина Дебафора. Да, здравствует Бафор. В один голос ответила вся команда, расступаясь перед Арамисом и Атосом. Только сержант приблизился к Планше и тихо спросил: «Так, Без пропуска?" "Без пропуска", ответил Планше. "Имейте в виду, капитан", обратился к нему сержант, называя его подчину, который пока был тому только еще обещан. "Имейте в виду, что один из трех людей"